Глава 30. Сукин сын непроизвольно вырвалось у меня изо рта. Доча, услышала я за спиной, понимая, что ко мне обратилась мама, а я при ней выругалась. Сты ты катился с такой силой, что трудно стало дышать. Никогда не материлась при маме и думала, что никогда не буду сквернословить в её присутствии. Я не так воспитана. Мама, блин, ну почему ты оказалась рядом, когда я позволила себе выругаться? Что ты здесь делаешь? Мы с ней одновременно задали друг другу вопрос. Я с подругой договорилась встретиться в кафешке рядом. А что ты тут делаешь? Я приехала к Андрею. Он отменил наш обед, и я решила его проверить. Закинутая мной удочка насчёт его неверности не осталась бесследной. Мама до сих пор его подозревала и надо отметить, не беспочвенно. Но теперь она смотрела на меня с подозрением, на меня. То, что мама вдруг начала подозревать свою дочь в чём-то, меня жутко оскорбило. Как она могла обо мне так подумать, чтобы я пыталась увести её жениха? «Да никогда!» — внезапно возникшее чувство обиды прожигало дотла. «Я ведь ее дочь, и никогда бы не стала уводить ее жениха. То, что было между нами, — лишь нелепая случайность, лишь случайное стечение обстоятельств. Я ни при чем». Но глаза мамы говорили об одном. Она что-то подозревает. «А все-таки что ты тут делаешь?» «Прямо рядом с любимым кафе моего жениха». Ее голос на последнем слове дрогнул. «Говорю же, с подругой хочу встретиться». Я почему-то вместо того, чтобы сказать это спокойно, пропищала, как скрипучая дверь. Что за подруга? Я её знаю. Моё сердце забарабанило в груди. Мама всегда могла поймать меня на лжи, поэтому я давно её не обманывала. Во всяком случае, то, что я что-то не договариваю, не является такой уж ложью. Несказанная правда не может быть ложью. По крайней мере, я именно так и думаю. Одногруппница Тут я немного взяла себя в руки, понимая, что мама может не просто начать меня подозревать, она может и за мной устроить слежку. А вот тут-то я точно могу попасть впросак, и всё бы пошло в полней себе ничего, если бы не Ксения. Дёрнул чёрт эту дуру подойти ко мне прямо сейчас, требует у меня законные бабки. Где мои 200 недолоров? Она, не смущаясь, мама с ходу огарошила обоих. Простите? Мама с возмущением посмотрела сначала на неё, потом на меня. Я же уже примерила в ее бурной фантазии роль наркоманки, которая заняла у знойной брюнетки деньги на дозу. Или, что еще хуже, на аборт. По-моему, я не к вам обращалась. Ксения не стала церемониться. Давай потом. Я стиснула зубы, понимая, что такой фразой создаю еще более неловкую ситуацию. А Ксения как будто ждала повод, чтобы развязать свой язык. Какой потом? Я мужика этого подцепила на крючок, подцепила. У нас ещё свидание будет, чтобы ты фотки могла сделать, но мне бабке нужно сейчас. Какого мужика? Мама побелела. Она и так очень светлокожая, а сейчас стала цвета слоновой кости. Бывает же, бестактные люди, у которых слова за зубами не держатся. Но неужели нельзя было это сказать чуть позже, хотя бы на несколько минут? Я бы распрощалась с мамой и всё ей заплатила бы. Нет, она прямо специально, ей в нос это выдало. Да, Андрея какого-то, олигарха надо поймать на том, что он загулял. Дочь, это мой Андрей, взгляд мамы всверлился в мои глаза. Да, я не знаю почему так просто это сказала. Ну, ты же сама просила поймать его на гулянках. Одно дело поймать, другое дело провоцировать. Я не просила нанимать проституток для этого. Мама пальцем указала на Ксению. "Хей!" Ксюша вздрогнула. "Кто ещё тут проститутка?" "Ясно кто", мама усмехнулась. Ладно, я пошла. А ты, дорогая моя, пожалуйста, не таким образом мне помогай. Такая помощь мне не нужна. Знаешь ли, возле доступной женщины и самой стойкой мужчины может дать слабину. Так что забудь всё, о чём я тебя просила. Мамочка мокнула меня в щеку и пошла в кафешку, откуда я недавно вылетела словно ошпаренная. Всё кончено. Она за него выйдет.